221 апрель 8 Вот подули ветры и бушует буря. Не разрушит ли все, что было создано и собрано с таким великим трудом? Если здание на песке не устоит, Устои должны быть непоколебимы. Непоколебимы лишь лестница иерархии. Основы заложены иерархии, от них отрываться нельзя. Не изменяем владыка. На камне вечного основания жизни возводится храм света. Сколько воплощений надо пройти и оболочек сменить, чтобы найти тропу, ведущую в жизнь, и сколько выдержать испытаний. Майя заслоняет действительность. Майя есть суррогат действительности. Не просто разрушить ее. Если наше призрачное я есть продукт Майи, то насколько же трудно отбросить ее? Только отвержение от себя поможет освободиться. Препятствия громоздятся, как горы. Кажется, что путь к свету закрыт, но тоже порождение маи. Я с вами всегда. Сумейте посмотреть за покрывало видимости внешней, считайте неистовство темных признаний у вас света, который не в силах они угасить, и помните, что даже и это пройдет. О чем печаловаться, если каждый день приближает ко мне? ну будем держаться неотделимо. Что бы ни делали, в мыслях быть можно вместе со мною. Мысли и чувства надо собрать вокруг фокуса света, иначе фокус тьмы будет вторгаться. Опасность кругом устоять можно лишь мною. Так устремитесь ко мне, всею силу и вашего духа, и неотрывно держитесь. Если спрошу... Вы всегда ли со мною сможете ли ответить утвердительно и без колебаний? Так будем вместе. И судороги дня пусть не вносят разделения губительного. Как далеко суета текущего часа отстоит от меня и моего мира. суметь от нее освободиться, памятуя о ее приходимости. Все пройдет, но я пребываю вовеки.